Действие второе. Утро мы все дружно встретили на кухне. Ужасный запах и виск мерзких, извивающихся тварей отнюдь не способствовали хорошему настроению. Да и откуда ему взяться, когда ты знаешь, что в течение трех недель будешь вставать с рассветом и пахать в этом мерзком месте? Спасибо, Чес. Раздраженно буркнул я, орудуя огромным тесаком. «Теперь мы будем встречать веселое утро в аду не две, а целых три недели. Трудно было промолчать». «Невозможно», – легко ответил Чез. «Бесит он меня. А ведь с у нашего сержанта действительно туго. Всего два варианта наказания. Да ладно!» «Радуйся, что он не придумал ничего похлеще», – фыркнула Алиса и толкнула за локтем. «Ладно тебе. А где же солидарность? Будем каждое утро просыпаться все вместе». «Мне вот теперь точно не так обидно будет». Чес рассмеялся. «Ну, если тебе не так обидно, то, конечно, тогда я готов сидеть на кухне круглосуточно». Увы, весь сарказм фразы потонул в визге очередной партии станогов. «Зато здесь нас точно не подслушают», – заметила Алиса. «Любое применение магии испортит станогов настолько, что запах станет просто невыносим». Чес поправил прикрывающую рот и нос повязку. А сейчас они, значит, благоухают? Поверь мне, это еще цветочки, заверила вампирша. Вот если... А ну-ка! Радостно воскликнул Чес и создал перед собой небольшой огненный шар. Ох, какой же подняли виск эти голубые твари! Он пробирал до мозга костей, вызвав головную боль в первую же секунду. А уж какая вонь! Протирая слезящиеся глаза и стараясь не дышать, мы рванули на выход. Чес, ты идиот!» – прорычала Алиса, когда мы оказались на улице. И тут же закашлялась. «Тьфу!» – согласился я с ней. «Ты идиот!» «Ха-ха!» – Виновато ответил Чес. Только мы немного пришли в себя и уселись на травку, чтобы перевести дух. Как в дверном проеме возник силуэт дородной кухарки, а затем раздался рык, мгновенно перекрывший весь визг станогов. «Да и все мои мысли, пожалуй, тоже!» «Кто это сделал, болваны? Вам же сто раз говорили, что нельзя использовать заклинания на территории кухни!» Мы с Алисой одновременно указали на Чеза и на всякий случай отползли в сторону. «Предатели!» – обиделся он. «Для таких пропорций эта женщина оказалась на удивление проворна. Кухарка подскочила к моему другу прежде, чем он успел среагировать. Взяла его за шкирку и подняла в воздух. «Я не специально!» Тут же завопил Чез. «А мне плевать! Убирать испорченных стоногов будешь сам!» С этими словами она преспокойно зашвырнула Чеза обратно в дверь кухни. Судя по удивительной легкости, с которой кухарка подняла моего не самого худого на свете друга, она смогла бы поднапрячься и пожангрировать мною и Алисой. Мне тут же вспомнился наш гороподобный знакомец из Крайдала, владеющий ресторанчиком. «Чем их там кормят на кухнях, а?» «А вы двое сидите тут и не вздумайте помогать этому дурню», велела нам кухарка. «Я отучу его делать глупости». И в мыслях не было, честно ответил я. Из кухни веяло такими запахами, что я бы не смог туда сунуться при всем желании. Зато кухарка спокойно вошла обратно и даже не поморщилась. Кстати, повязка на ее лице тоже отсутствовала. Похоже, запах станогов ее не особенно-то и волновал. «Как думаешь, чест потерять сознание от этой не еще в полете или после приземления?» Сморщила носик Алиса. «Судя по тому, как кухарка его швырнула, после приземления он и жизни мог лишиться», озабоченно ответил я. «А она, случаем, не родственница Гора?» «Я с ней не общалась», ответила вампирша, придвинувшись ко мне и обняв. «Смотри-ка, а мы впервые за долгое время остались вдвоем». «Вдвоем?» не считая неподвижно сидящего ухода костяного волка. К тому же мы сидели на травке напротив здания кухни. Едва ли здесь можно себя почувствовать комфортно. Людей вокруг не наблюдалось. Кто станет гулять рядом с самым вонючим местом во всем форте? Но ощущение посторонних взглядов будто давило на затылок, мешая расслабиться. «Знаешь, я много думала о нас с тобой и о жизни вообще». Я почувствовал, что сейчас на меня обрушится очередное откровение вампирши и порадовался тому, что уже сижу. «Глупости это все», – неожиданно заявила Алиса. «Ссоры, споры, это же такие мелочи». Я промолчал, затаив дыхание и ожидая продолжения, но уже интуитивно догадываясь об оптимистичном окончании этого разговора. «Ты же ведь выполнял просьбу Кельмиира молчать обо всем. Это был его выбор, а не твой». «Ого! Она решила начать издалека!» «Я не злюсь на тебя, правда?» Слегка запнувшись, произнесла Алиса, поглаживая меня по руке. Скорее на себя! Прости меня за вспыльчивость! Это так глупо!» «Да!» «Ничего страшного!» Я успокаивающе провел рукой по ее волосам. «Главное, что мы сейчас вместе!» Вампирша порывисто прильнула ко мне... И Из распахнувшейся двери кухни выбежал Чес с огромным тазом, воняющих, как дракон знает что, станогов. Не избавляя шага, он пронес семью нас, бормоча себе под нос. «Три, четыре, пять...» Отбежав на приличное расстояние, он швырнул таз на землю и тут же спалил огненным шаром. Чес так торопился, что вместе с испорченными станогами уничтожил и сам стальной таз, растекшийся по земле блестящей лужицей. «Ох, как же мне плохо!» Простонал мой друг, рухнув на траву рядом с нами. «Не перед едой будет сказано, но меня так с дня рождения не выворачивало. Ну, помнишь, мы тогда с девчонками так напились». «Какими это девчонками?» Тут же заинтересовалась Алиса. «Придумывает он все», – торопливо сказал я. «Первый и последний раз мы так сильно напились совсем недавно в Крайдале. Говорят, созданный мной по пьяни кактус уже успел стать местной достопримечательностью». «В отличие от скульптуры Чеза». «Ничего вы не понимаете в искусстве», – буркнул Чес в ответ. «И сносить ее было вовсе не обязательно». В дверном проеме вновь появилась кухарка. «Эй, вы трое чего расселись? Завтрак ждать не будет. Рыжий, бери таз и марш мыть пол. А вы двое бегом заново нарезать станогов». «Ох, чувствую, он сейчас еще и за уничтоженное имущество по шее получит». «Завтрак прошел без эксцессов. Меня даже не вызвали в исследовательский центр, и я смог спокойно отправиться на занятия в зоопарк с Чесом и Алисой. Слухи о моем питомце уже облетели весь форт, и народ с интересом пялился на велика, не решаясь, однако, подходить слишком близко. Еще одной хорошей новостью стало улучшение самочувствия наива. Друиды пообещали, что уже сегодня вечером его выпустят из больницы. Радости нашей не было предела». Ну а дневная тренировка и вовсе подняла мое настроение на небывалую высоту, ведь мой костяной волк с легкостью разобрался со всеми выставленными против него тварями, что не только подтвердило результаты наших с мастером-никором экспериментов, но и сделало меня чрезвычайно полезным скаутом. Разумеется, оставалось еще множество проблем, например, очередное исчезновение дяди, обещавшего встретиться вчера вечером и так и не появившегося в форте. Или сумасшествие стила, кстати, тоже очередное. О таинственном храме хранителей я и вовсе молчу, потому что и сказать-то толком нечего. Его местонахождение до сих пор оставалось тайной, покрытой мраком. В перерыве между очередными испытаниями моего питомца, когда мы устроили небольшой перекус, к нам за стол подсел Лэнди. «Я слышал, у вас произошла какая-то стычка вчера вечером». «Ну, не то чтобы стычка», – уклончиво ответил я. И когда он только успел узнать, Нина Четорн пожаловался. «Да, стычка была в Лите, когда мы устроили дуэль в центре города. Тут же влез лес чес. А вчера произошла лишь легкая пикировка с элементами угроз членовредительства и перечислением всех накопившихся претензий. Ну, если быть честным, то Зак попросту запугал водников да икоты. «И каковы же причины?» – заинтересовался Лэнди. «Вот о смысле претензий нам бы лучше промолчать. Только Чес, разумеется, этого сделать не сможет и наверняка наврет три короба. К счастью, любая его выдумка будет звучать всяко лучше правды». «Например, рвотные позывы, вызываемые их наглыми рожами», – не разочаровал меня друг. «А у них?» – насмешливо спросил Лэнди. «Думаю, те же самые», – предположил я. Лэнди рассмеялся. Годы идут, а люди не меняются. К слову, ссориться со скаутами станут только идиоты или новички. Почему это? Заинтересовались мы. Видите ли, в случае, если во время учений или боевых действий кто-нибудь упадет в проклятые земли, мы будем их единственным шансом на спасение. И от того, насколько быстро мы среагируем, отправим поисковую экспедицию и найдем пропавших, зависит их жизнь. «Но в это время над проклятыми землями столько энергии должно вкладываться заклинание», – вырвалось у Алисы. «Вся земля под полем боя наверняка будет усеяна охочими до энергии и человеченки тварями». «Разумеется», – подтвердил Лэнди. «Тем не менее, спасательные экспедиции очень часто оказываются удачными, если, конечно, пропавшие точно придерживаются инструкций, не пользуются магией и остаются на месте падения». «Поэтому никто из находящихся в здравом месленников не станет задирать скаутов. Ведь от нас может зависеть жизнь любого из них». Признаюсь, после этого разговора я стал еще больше уважать скаутов. Да и самоуважение прибавилось. А еще во время разговора с Лэнди рядом со мной сидела Алиса и держала меня за руку. Это такая мелочь. Но именно в мелочах и скрывается настоящая нежность». Мы становились все ближе и ближе в каких-то совершенно бытовых вещах. И я ощущал это буквально в каждом ее прикосновении. «О чем задумался, Зак?» – насмешливо спросил Чез. «У тебя такое глупое выражение застыло на лице». «Сам дурак», – по инерции ответил я. Мы с Чезом все еще сидели за столом, в то время как Алиса и Лэнди вернулись на площадку, обсуждая какие-то тактические премудрости обычно я стремился узнать больше информации о том с чем предстоит встретиться в проклятых землях, но сегодняшний настрой не способствовал серьезным умственным занятиям, поэтому я предпочел еще немного отдохнуть вернись в реальный мир вновь попытался привлечь мое внимание друг а еще я никак не мог избавиться от наваждения постоянно думая о алисе ее нежной коже и ласковых касаниях ее мягких алых губ слушай чес у меня к тебе очень важное дело наконец решился я да тут же заинтересовался он нужно отправиться с тобой в другой мир чтобы найти лекарство для стила так я готов «Э, -э, э это да но потом еще сильнее смутился я сейчас у меня к тебе другое дело не мог бы ты после ужина где нибудь задержаться хотя бы на полчасика Чес застыл на секунду нелепо открыв рот а потом расхохотался «Ох, я-то думал что-то действительно серьезное. Конечно, не проблема. Прогуляюсь в местную библиотеку, почитаю учебники по магии воздуха. Но в следующий раз, когда ты воспользуешься фонтаном судьбы, возьмешь меня с собой». «Хорошо», – легко согласился я. «По правде сказать, я совершенно не собирался использовать фонтан судьбы во второй раз. Теперь, когда у нас есть великая библиотека и Велис в ней неплохо освоился», Мы наверняка сможем найти какое-нибудь средство, чтобы вернуть Стилу разум и помочь Невилу восстановить способности. А в иные миры с нашими слабыми возможностями слишком опасно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь еще пострадал. Удивляюсь, как мы с Алисой смогли посетить несколько миров, вернуться невредимыми, да еще и вылечить Стила, пусть всего лишь на время». «Завидую я вам, все время вместе», – вздохнул Чес. А я, Натали, уже столько дней не видел. Ничего, будет и на твоей улице праздник, заверил я друга. Скорее бы, еще раз вздохнул он. А то сплошные серые будни. Я бы назвал наши сумасшедшие деньки в форте, какими угодно, но только не серыми. Не придумывай. А я и не. Чест вдруг запнулся. Ох, ты смотри, кто к нам пожаловал. Пока мы болтали, в зале появился незваный гость. «Неужели мастер Ривил пришел, чтобы окончательно перевести меня в исследовательский центр?» — огорченно сказал я. «Стоило мне убедить себя в том, что все прекрасно». И тут же жизнь подкинула очередную гадость. «Суровый мужик! Меня от одного его взгляда передергивает!» — скривился мой друг. «Но на опыты мы ему тебя все равно не отдадим. А после сегодняшней демонстрации Лэнди и Шорт уж точно не уступят такой ценный кадр». «Да тебя с великом хоть сейчас можно в проклятые земли на прогулку отправлять!» «Полагаю, в чем-то он прав. Если мы сможем использовать моих умертвий вместо людей, это значительно упростит работу скаутов и в разы уменьшит смертность среди них. Но, разумеется, всерьез об этом можно будет говорить только после полноценных испытаний в лесу. А до них дело может и не дойти». Мастер Ривел поздоровался с Лэнди и между ними завязался оживленный спор. Алиса постояла рядом с ними, не то чтобы подслушивая, но прислушиваясь точно, а потом направилась к нам. «Ох, не повезло нам», — сказала вампирша, едва приблизившись. «Что?» — жадного просил Чес. «Они заберут меня, да?» — присоединился к нему я. Алиса села рядом со мной и положила свою руку на мою. «Никто тебя у меня не заберет. Не поверишь, но мастер Ривил пришел, чтобы убедить Шорта отправить нас на ночное дежурство. «Ого! Вот чего угодно ожидал, но только не этого. С чего вдруг? Я думал, что моя персона слишком ценна для такой опасной работы. Уже сегодня ночью?» – уточнил я. «По-моему, да», – подтвердила Алиса. «Если, конечно, он сможет убедить нашего капитана». «Этот кого угодно убедит», – хмыкнул я, еще не решив, радоваться этой новости или нет. «Вроде бы мы сами хотели попасть в проклятые земли», и ощутить на себе всю прелесть, ужас и разочарование этого места. Со многими тварями мы успели не только познакомиться, но и разобраться в честном или не очень честном бою. Разумеется, мы отчетливо осознавали, что там очень опасно, но теперь это была изученная по учебникам и оттого вполне понятная опасность». Переговорив с капитаном и Лэнди, лысый ремесленник пришел к нам. «Ну что, Зак, как самочувствие сегодня?» «Отлично!» – отрапортовал я. «Вижу оптимизм!» – едва заметно улыбнулся мастер Ривел. «Хорошо! Ведь тебе он еще, ох, как пригодится!» «Мы посовещались с Орионом и пришли к выводу, что раз ты смог использовать магию только в экстремальной ситуации, то нам стоит создавать ее еще и еще раз, пока ты полностью не восстановишь свои способности!» Главное, чтобы я не скончался в одной из таких ситуаций. С другой стороны, способности вернуть хочется, конечно, что уж тут говорить. Значит, сегодня мы втроем в ночном патруле? Вчетвером, поправил меня ремесленник. А кто четвертый? Ну, вполне логично отправить с нами кого-то из старших. Наив, он уже совершенно здоров. Ого, вот это сюрприз. Ура, хором воскликнули мы. «А где он сейчас?» «Столовой, разумеется, где же еще?» «Восстанавливает силы. Кстати, вам уже тоже пора на обед. Потом можете отдохнуть до ночи. И ты, Зак, на сегодня освобожден от работы в исследовательском центре. Об остальном вам сообщат Лэнди и Шорт». «Вот это хорошая новость!» «Признаюсь, устал я сдавать анализы и ходить из кабинета в кабинет», чтобы подвергаться бесконечным исследованиям. «Так что удачи вам сегодня ночью!» В завершении беседы сказал мастер Ривил. Глава службы безопасности ушел, а мы еще долго не могли добраться до столовой, выслушивая инструкции скаутов. Последний инструктаж еще предстояло пройти поздним вечером. Уже сейчас они решили напомнить нам обо всех правилах поведения в проклятых землях. Хотя ночное патрулирование не предполагало вхождение на опасную территорию, но все равно оставалось весьма непростым делом. Я отлично помнил скелетов лабораторий, созданных из вышедших на подобную прогулку ремесленников. Расслабились, ребята, и вот чем это закончилось. Единственное, чего я так и не понял, это почему нас отправили в патрулирование без присмотра опытного скаута. Даже если мастер Ривил хотел создать для меня стрессовую ситуацию, то нельзя же забывать о безопасности. Когда мы наконец-то добрались до столовой, Наив все еще был там, увлеченно поглощая далеко не первую порцию позднего обеда, успевшего плавно перерасти в ранний ужин. Выглядел наш друг несколько непривычно, словно сбросил килограмм двадцать. Похоже, даже несмотря на все знания друидов и его собственную регенерацию, лечение выпила из Викерса-младшего немало сил. «Ребята, привет!» радостно поприветствовал нас Наив. «Я спал два дня, не представляете!» «Мы в курсе», – тепло улыбаясь другу, ответил я. Алиса обняла Викерса-младшего и чмокнула в щеку. «Я рада, что с тобой все в порядке, ведь это так?» «Да-да», – «Да, да, слегка виновато улыбнулся Наив. «Ой, а это что за собачка?» В этом был весь он. Не заметил костяного волка, пока тот не сел на задницу прямо перед ним. «Мой домашний питомец», – с улыбкой пояснил я. «Помнишь опыт из некромантии в исследовательском центре? Вот это результат!» «Выглядит устрашающе!» Восхитился Наив. «А у меня тоже есть новости! Я снова принимаю те пилюли и опять стал таким, как раньше!» Непривычно молчаливый Чес топтался у меня за спиной и оттуда же подал голос. «И правильно! Ты нам таким больше нравишься!» «Спасибо!» Засмущался с младший «И это...» Чес выглянул из-за моего плеча. Глупая вышла затея с теми пилюлями. Извини. Еще какая глупая, не применула поддеть его вампирша. Только безмозглому идиоту такое могло прийти в голову. Да ладно вам, не удержал я. Главное, что теперь все хорошо. Да, радостно сказал Наив, отставив в сторону четвертую тарелку и потянувшись к пятой. Давайте отпразднуем нашего соединения как следует по... Он глянул в окно, за которым уже начало темнеть. Ужинов, если честно, я уже и сам подумал о том, чтобы основательно заморить червячка. Наив с таким аппетитом поглощал местное варево, что мы тоже не смогли удержаться и заказали себе по порции. Странно, но даже работа на вонючей кухне уже успела забыться и никак не повлияла на наш аппетит. Во время ужина мы по очереди рассказывали другу о последних событиях, в том числе и о предстоящем патрулировании. Наив в основном кивал, с набитым ртом поглощая тарелку за тарелкой. Пожалуй, его аппетит уже перешел всякую грань разумного, но докучать вопросами мы не стали. Мало ли что там с ним друиды делали во время лечения. А потом каким-то странным образом получилось так, что Чес и Наив остались в столовой, а мы с Алисой отправились в нашу комнату. Честно говоря, я уже и думать забыл о своей просьбе, но Чес обещание выполнил. Неужели мы одни? Улыбнулась Алиса, закрывая за собой дверь не верится. Мне тоже, согласился я, обнимая ее за талию. Не было никакого смущения, словно мы понимали друг друга без слов. Да и зачем нужны слова, когда? Хорошо, что ты оставил велика снаружи, шепнула вампирша и легонько укусила меня за губу. Он бы меня смущал. За дверью раздались быстрые шаги и торопливый стук. Эй, Зак! Похоже, я поторопился хвалить Чеза. «Не выдержат, драконного подери!» «Что?» – рявкнул я, продолжая обнимать Алису. «Вы еще одеты?» «Чес, я тебя сейчас по стенке размажу. Иди погуляй!» Прорычала Алиса и впилась в мои губы поцелуем с такой страстью, словно это были последние мгновения нашей жизни. «Это очень важно!» – продолжал долбить в дверь Чес. «Кто не оделся, я не виноват. Вхожу!» «Ой, какие же вы медленные!» расплылся в ехидной улыбке мой друг увидев в моих объятиях вампиршу слушай тут к тебе приехал кое кто я хотел предупредить из за его плеча выглянула красивое бледная личико закири дорогой я так соскучилась что решила заглянуть в тебе в гости о папа -па. тания опешил я надо ли говорить что высшая вампирша выглядела с сшибательно, в черном облегающем платье Изящное, женственное и сексуальное до умопомрачение. Но не успел. С опозданием закончил фразу Чес. Его взгляд перебегал с Алисы на гостью и обратно. А на меня друг старался даже не смотреть. Думаю, он быстро понял, какую ошибку совершил. И теперь разрывался между желаниями смыться по добру, по здорову и остаться понаблюдать за разыгрывающимся действом. Это еще кто? Подозрительно прищурилась Алиса. Я почувствовал, как ее рука, с доступной только вампирам силой, сжимает мое плечо. Э, жена Вильхиора. быстро опомнился я. Бывшая! Скромно потупила глазки Итане и тут же стрельнула взглядом в Алису. А это кто? Алиса моя! Тут я замешкался, не знаю, как точно определить ее статус. Его девушка, резко ответила за меня Алиса одарив меня уничтожающим взглядом. Ох, дело ведь не в неуверенности. Просто я еще не привык произносить это вслух. Придется теперь очень долго доказывать, что я не сволочь. Ой, так ты внучка Кельмира, обнажила Клыки, Улыбки и Таня. Точно, есть сходство с сестричкой Вельхиора. Она сделала паузу, оглядев Алису с ног до головы таким взглядом, словно выбирала курочку на рынке. Хотя та вообще-то покрасивее была. Хм, фыркнула Алиса. Уверена, это когда было, пару тысяч лет назад, память может и подвести. Старость не радость, знаешь ли. Обстановка явно начинала накаляться. Никогда не видел драку двух вампирш, и если честно, не горю желанием увидеть. И Таня, а что ты делаешь в форте? Поторопился я сменить тему разговора. «Вы с Вильхиором ускользнули из замка, даже не попрощавшись», – обиженно надула губки вампирша. «Я решила найти вас двоих и поблагодарить за то, что решили нашу проблему с мертвяками. Ну и еще предупредить об обиженных сионцах, рыщущих по приграничью в ваших поисках. Впрочем, можешь быть спокоен, Вильхиора они опознали легко, а вот о твоем участии в налете им узнать неоткуда». Я уже и думать забыл о путешествии по землям вампиров. Такое ощущение, будто прошла целая вечность с того момента, как мы с Вильхиором вышли с великого кладбища и направились к его полуразрушенному замку. И ты приехала сюда только ради этого? Не поверил я. Конечно, заверила вампирша. Ну еще я являюсь официальным представителем клана Хиор, направленным в Форт Скол в качестве наблюдателя. «Но это же мелочи». «Уф, но это не так страшно. Если бы она проделала весь этот путь лишь ради встречи со мной, я бы действительно испугался». «Вы поможете нам в войне с халифатом?» – вклинился Чес. «Все может быть», – бархатно протянула и Таня. «Если сойдемся в условиях». «Кстати, а куда делся Вильхиор? С ним я тоже хотела бы встретиться». «Несколько дней назад ушел по делам». Сказал, что его можно не ждать. С готовностью ответил я. «Как знал, что я приеду, гаденыш!» В сердцах выругалась вампирша и тут же сменила тему. «Кстати, а что это за чудесная костяная скульптурка?» «Скелет обитателя проклятых земель», подчеркнуто холодно ответила Алиса. «Он здесь не для красоты, а в качестве охранника от нежелательных посетителей». И Таня провела рукой по черепу костяного волка. «Хочу такого же себе в замок, а лучше десяток. В спальне они будут смотреться просто бесподобно». «Извращение», – выркнула Алиса. «О, да», – легко согласилась вампирша. «Ладно, мальчики и девочки, у меня сегодня много дел, но мы еще обязательно увидимся». Она подмигнула мне. «Особенно с тобой, Зак». Алиса с такой силой вцепилась в мое плечо, что я даже ответить ничего не смог. И Таня уже скрылась в конце коридора, а моя девушка все продолжала отжимать пальцы в стальном захвате. «Алиса, ты мне сейчас руку оторвешь!» – прошипел я. «Так тебе и надо!» – сказала Алиса, тем не менее, все же отпустив мою руку. Так и пялился на эту старуху. «Почему это старуху? Да ты видела, какие у нее!» Чес сделал характерное описывающее движение руками. Похоже, он получал искреннее удовольствие от происходящего и не думал вставать на мою сторону. Кто-то явно забыл сообщить ему о существовании мужской солидарности. «А вообще, мощная дамочка!» – продолжил Чес. «Я готов поверить, что она бывшая жена Вильхиора. Пожалуй, они друг друга стоят». Алиса только фыркнула, демонстративно ничего не сказав. «Мой рыжий друг хитро посмотрел на нее и подмигнул мне». — Нет, ну фигурка у нее шикарная, — продолжил он. — Такая объемная местами. Слушай, Алиса, я давно хотел у тебя спросить. — Ну что тебе еще? — раздраженно процедила вампирша. — Высшие вампиры же умеют менять свой облик, я прав. То есть Вильхиор по рассказам Зака умудрился пролезть в тонкое канализационное отверстие, а немного изменить внешность вообще не проблема. «Это требует определенных навыков, но, в принципе, возможно». Похоже, Алиса даже обрадовалась смене темы. «Так это...» Чез отступил к двери и нащупал ручку. «А почему ты себе грудь не увеличишь?» «Что?» Дверь с грохотом захлопнулась за Чезом, лишь чудом успевшему скользнуть от удара кулака вампирши. Раздался хруст ломаемого дерева. «А ну иди сюда!» Яростно вскричала она, тщетно пытаясь освободить руку застрявшую в полотне деревянной двери. Признаюсь, я на какое-то мгновение опешил. Порыв остановить и успокоить Алису был в корне задушен инстинктом самосохранения. Пришибет и не заметит. К счастью, все обошлось, и она быстро взяла себя в руки, даже не погнавшись за Чезом. «Успокоилась?» – спросил я, подойдя сзади и осторожно обняв ее. «Ты же понимаешь, что она просто провоцировала тебя». Алиса повернулась и уткнулась носом в мое больное плечо. «Я понимаю, но все равно бесит». Я с трудом сдержал стон и поцеловал вампиршу в ухо. «Забудь о ней». «Не забуду», твердо сказала Алиса и, отстранившись, внимательно посмотрела мне в глаза. «Только взгляни в ее сторону, и я тебе шею сверну». «И в мыслях не было», заверил я вампиршу. «Теперь, когда вы совсем разобрались, могу я войти?» раздался из-за двери голос Чеза. Я бы все-таки хотел передохнуть перед ночным дежурством. Передохни за дверью, ответила Алиса, сделав ударение на букве О. В обнимку с костяным волком. Он не в моем вкусе. Чес осторожно приоткрыл дверь и втолкнул в комнату Наива, прикрываясь им как щитом. наи спасай, она хочет меня убить. Не убить, а покалечить, погрозила ему кулаком Алиса. Просто отложу месть до того момента, когда ты не будешь этого ожидать. Доброе ты!» – умилился Чес. «Наив, вот скажи!» Ответом ему был тихий храп. Викерс-младший отрубился, едва сев на кровать. «Странно. Я думала, уж за два дня-то можно было бы и выспаться!» Озадаченно сказала Алиса. «Зато теперь я верю, что он здоров!» – хмыкнул я. «Вошел в свой нормальный режим поесть-поспать!» Не затягивая с отдыхом, мы тоже решили придавить подушки. Необходимо было набраться сил. Ведь ночь обещала быть весьма насыщенной. Поспав пару часиков, мы, как и договаривались, отправились в гости к Велису, чтобы встретиться с Невилом. К немалому нашему удивлению, в библиотеке нас ждал самый настоящий пир. Стоящий в центре зала длинный деревянный стол буквально ломился от всевозможных яств. «По какому поводу праздник?» – удивленно спросил я, придерживая едва не упавшего в обморок отчасти наива. «Да, без повода», – смутился библиотекарь. «Просто я успел привыкнуть к работе шеф-повара и, если честно, иногда скучаю по кухне. С тех пор, как я стал полноценным хранителем библиотеки, мне больше не требуется обычная пища. Но сегодня захотелось что-нибудь приготовить. Угощайтесь!» Мы успели знатно подкрепиться, прежде чем появился Нейл с большим бумажным пакетом в руках. «Всем привет!» – радостно поздоровался он. «Ох, кажется, зря я булочки принес. Вы и так настоящий пир закатили!» «Булочки тоже в дело пойдут», – заверил я друга. «С собой возьмем. Форте кормят так себе». И тут он заметил сидящего за столом брата. «Ох, Наив, что с тобой случилось?» Ясное дело, его весьма взволновал внешний вид брата, сбросившего за несколько дней чуть ли не двадцать кило. Хотя, на мой взгляд, нет худа без добра. Викерс младший от этого стал выглядеть только лучше. Разумеется, спасибо Чезу за подстрекание брата глупым экспериментом, Невил не сказал, но и бить не стал, что не могло не радовать. «Вы два безответных идиота», только и сказал он. «Но меня больше интересует, почему Зак и Алиса вас не остановили? У них-то головы вроде как на месте». Невил одарил нас таким взглядом, что мне стало стыдно особенно если учесть, что он был совершенно прав. «Наша вина», – признал я. «Надо было пресечь эту глупую затею на корню. Да и с стычка неудачно сложилась именно из-за меня». «Пора уже вырасти», – нравоучительным тоном сказал Невил. «Что ж, он имел на это право, ведь был старше нас всех». «Да не расстраивайтесь вы так», – добродушно улыбнулся он, мигом растеряв всю серьезность. «Хорошо то, что хорошо кончается. Но я надеюсь, что теперь-то вы будете хоть немного умнее». «Конечно!» – горячо заверил его брат, без остановки поглощая кулинарные изыски, созданные Велисом. «И куда в него столько лезет?» В который раз удивился я. «Вроде ведь недавно съел столько, сколько я ем за неделю». «Ты бы видел, как Зак потом напугал Энджела и компанию!» – радостно заголосил Чес. «Я сам струхнул немного, когда он ему мертвиями своими угрожал». «Я достану вас везде», – процитировала меня Алиса. «Мой герой». «Девчонки любят плохих ребят», – подмигнул я Чезу, хотя на душе было гадко. «Все же угрозы – это не совсем мой метод. С другой стороны, а какой метод мой? Пожалуй, я сам еще толком с этим не определился. Надо будет подумать на досуге» следующий раз прихватите велика с собой, мне тоже интересно посмотреть», – попросил Невил. «И мне», – присоединился к нему Велес. «Читал-то я об мертвех много, а вот видеть еще не приходилось». Я бы с удовольствием показал друзьям Костяного Волка и сейчас, но он остался охранять дверь нашей комнаты в коридоре. «Я больше не могу есть», – неожиданно сказал Наив, откинувшись на спинку стула. «Держитесь! Наступил конец света!» Тут же среагировал на его признание Чес, вызвав у всех присутствующих улыбки, плавно перетекшие в добродушный смех. «В общем, вечер прошел просто отлично. Вся наша пятерка была снова вместе, как раньше. Мы смогли обсудить все последние события и даже сопоставить несколько фактов. Например, Невил рассказал, куда так неожиданно пропал ромиус Оказывается, из Крайдала он вновь вернулся в столицу, сказав, что Кейтону срочно понадобилась его помощь в решении проблем дома Никерс. Стил лучше так и не стало. Он до сих пор лежал в искусственно вызванном сне. Захваченных шатерских лазутчиков стража с радостью упекла в отлично знакомую нам тюрьму, из которой их почти сразу забрали еще более радостные представители уже столичной императорской стражи. С ними Торомиус и телепортировался в столицу. Ни Вильхиор, ни Кельмир в городе так и не появились. Но мы точно знали, что рано или поздно они обязательно вернутся. Я поделился с Невилом своими надеждами на скорое излечение и восстановление способностей, запоздало подумав, что эта тема может оказаться для него слишком болезненной. К счастью, Викерс-старший не выказал особенного беспокойства. Зато сделал весьма интересное замечание, напомнив о способе, которым я когда-то прошел испытания в академии. В то время мои способности тоже были заблокированы, но мне неожиданно помогло прослушивание музыки, той самой, что я записал на музыкалу после путешествия по другим мирам во сне. «Попробуй послушать эту музыку во время медитации», – предложил он. «Вдруг музыка иных миров сможет как-то активизировать твои способности?» «А ведь отличная идея», – согласилась Алиса. «А у тебя музыкала с собой? Давай послушаем прямо сейчас. Включи мою любимую». Алиса неоднократно брала у меня музыкалу, поэтому успела многократно переслушать все записи. Но больше всего ее зацепила почему-то именно эта песня. Спустя несколько часов приятного времяпровождения, пришла пора прощаться с Невиллом и Велисом, чтобы приступить к нашему первому заданию в качестве скаутов. И только вернувшись обратно в нашу комнату, я запоздало вспомнил, что так и не спросил у Невилла, кто поставил ему тот огромный синяк на пол лица.